Трошин подумал, что не зря, практически сразу, как отряд пришел к озеру, он распорядился протянуть провода и поставить на постах караулищих тресовные дороги к базе телефоны. О приезде Новикова, кстати, он узнал так поздно только потому, что ввели прибывших из столицы гостей тайными тропами через болото. И Куропаткин постоянно про важность связи говорил. А самая лучшая демонстрация его слов стал бой в Налибоках, когда эсэсовцев били. Так что по личному приказу Трошина бойцы добыли кабель, и теперь у них связь была. Конечно, не такая качественная, как у членов спецгруппы, но всяко лучше, нежели гонцов через болото посылать. — Четырнадцатый, — бросил он в трубку. — Товарищ Четырнадцатый. В голосе говорившего Слава явственно услышал тревогу. На дороге от Ельницы много немцев на мотоциклах и машинах. Встали перед мостом, но уже броды ищут. Много — это сколько? Рота точно есть. Пулеметов много, минимум десяток. Точно? По нашу душу. Точно. Артюхин полицейские эмблемы разглядел, и петлицы у них эсэсовские. — Да, не зря я народ гонял и натаскивал на вражеские знаки, — подумал Слава. — Черт! Но как же все-таки не вовремя? Половина людей ушла со взрывчаткой на запад. Под рукой едва ли сотня наберется. Ну ничего, нас тоже не на огороде нашли. При попытке переправиться открывать огонь. Ну, а не забывайте про мины, как понял. — Есть открывать огонь и не забывать про рамины. — Молодец. Подмогу высылаю. — Что случилось? — спросил Новиков. — Немцы. Полицейский батальон, наверное, на рацию навелись. Мы много болтали. — отрывисто сообщил Трошин и громко скомандовал. — Резниченко, Гуща. Секунду спустя хлопнула дверь, и в горницу влетели ординарцы. «Общая тревога! Комиссара сюда! К пятому взводу усилиться двумя пулеметами и немедленно выдвинуться на пятую точку!» Принялся отдавать приказы слава. В принципе, схемы действий давно отработаны, и, положа руку на сердце, ничего внезапного или неожиданного в прибытии врагов не было. Просто сейчас возникла угроза срыва задания центра. Именно от этого Слава нервничал. Посыльные умчались, а командир отряда нацепил гарнитуру телефониста и принялся названивать на дальние точки. «Семерка? Это четырнадцатый. Общая тревога!» За окном, словно в подтверждение его слов, часто застучали по рельсу. Но этот пост располагался на северном берегу озера, почти в двух километрах от основной базы, так что рассчитывать на то, что там быстро услышат сигнал, не стоило. Усилить бдительность. Новиков тем временем выскочил из избы, бросив на ходу, что он на радиоузел. Третий, третий, перекинув контакты на полевом коммутаторе, вызвал другого абонента Трошин. Боец-телефонист, как назло, полчаса назад уже проверять барахлившую линию проложенную восовиной, где стояла вторая рота. И куда сейчас пытался дозвониться бывший майор? Но пользоваться коммутатором Вячеслав умел. Да и чего тут уметь, если в сети всего-то четыре абонента? Эх, если бы линию не из кусков собирали, а из цельного кабеля. Подумал Трошин, потом снял наушники и бросился на крыльцо. Район озера Палик, Борисовский район БССР, 19 августа 1941 года 14.43. Он к Косвальду подбежал высокий тощий обершар Фюрер, командовавший одним из задох. Мы нашли брод, но, боюсь, мотоциклы придется тащить на буксире. Берега очень топкие. Что на той стороне? Пока никого не обнаружили. Но надо больше людей. Одним отделением там не обойтись. Подлесок очень густой. Бойке покосился настоявшего рядом Нуттеля, командира полицейской роты. — Ну что скажете, гауптштурмфюрер? — Здесь решаете вы, унтерштурмфюрер. Несмотря на то, что Нуттель был старше по званию... Посланнику самого Мюллера он относился с нескрываемым пиитетом. Если время терпит, то лучше починить мост и спокойно переправиться. То, что мост был разрушен, стало для Освальда неприятной неожиданностью. Они и так с трудом продрались через заторы на шоссе, потратив почти 4 часа на преодолении. Несчастных шестидесяти километров, а тут снова потеря времени. Наругаться на русские дороги, как Освальд понял за последние два месяца, дело бессмысленное. Однако обгорелые сваи, торчавшие над спокойной водой этой безвестной речушки и засыпанные старыми углями берега, вызвали у него приступ непонятного беспокойства. Вообще-то сейчас можно уже не лететь, сломя голову. Судя по данным функ Абровцев, передачи идут из этого района регулярно, что в принципе не мудрено, несмотря на близость к штабу группы армии, о которой сами русские могут и не подозревать. Район этот на карте выглядит сплошным зеленым пятном, с редкими вкраплениями, синих пятышек и озер и голубых ленточек орек. А вот дороги здесь попадаются не в пример реже. К тому же, как сообщили мне в армейской контрразведке, наших войск здесь почти совсем нет. И русским диверсантам в этих краях, по идее, полное раздолье. Давайте ремонтировать, гауштон-фюрер. Командир роты достал жестяной свисток, и над лесом разнеслась команда собраться один длинный один короткий один длинный от выстроившихся длинной змеей мотоциклов к ним подбежали командиры взводов и отделений впрочем не все один обер шарфюра рушел насколько Освальд помнил с разведывательным дозором на другой берег а другой командовал пулеметчиками устанавливающими свои машины смерти В кустах на этом. «Господин криминаль-комиссар, какие будут приказания?» Пожилой для своего звания командир второго взвода, фамилия которого была Мэнк, вытянулся перед ним. «Хм, а командира своего ты называешь полицейским, а не сысовским званием», — подумал Бойке. «Скорее всего, еще до войны вместе служили». «Командуйте унтерштурфером. Это ваша операция!» — перевел стрелки Нуттель. «Переправьте на тот берег еще два отделения, на всякий случай. Остальные занимаются ремонтом моста. Задание ясно? Выполняйте!» Полицейские офицеры отошли. А Освальд развернулся к колонне. Надо было связаться со штабами и должить обстановку. Внезапно у него возникло ощущение, словно кто-то очень недобрый смотрит ему в спину. Бойке неосознанно поднялся к кобуре и тут же почувствовал сильный удар в левый бок. Спустя мгновение до него долетел глухой звук выстрела. — Неужели засада? — мелькнула мысль. И в лицо унтерштурмфюрера ударила такая негостеприимная белорусская земля. Последнее, что он слышал, была длинная пулеметная очередь.